Глава 6. О металлах. Из металлов употребляются в постройках железа, свинец и медь. Из железа делаются гвозди, петли, дверные засовы, самые двери, решетки и тому подобные работы. Оно нигде не встречается и не добывается в чистом виде, но всегда в виде руды, которая очищается огнем. Ее расплавляют до жидкого состояния, и прежде чем она остынет, снимают с нее шлаки – После того, как железо очистится и остынет, оно легко накаливается, от чего делается мягким и поддается молоту и ковке. Но после этого оно уже не плавится. Для новой плавки его необходимо снова поместить в особо сделанную для этого печь. А если его в горячем раскаленном виде не обрабатывать и не обжимать ударами молота, оно портится и сгорает. Хорошее железо отличается тем, что в слитке оно дает прямые непрерывные жилы, а обломы слитка чистые и лишены накипи. Ибо эти жилы показывают, что в железе нет узлов и слойки, а по обломам можно узнать, каково оно внутри. Если оно в четырехугольных или иной формы пластинках будет иметь прямые грани, то это значит, что оно оказало равномерное сопротивление ударом молота, то есть что оно однородно по качеству. Свинец идет на покрытие богатых дворцов, храмов, башен и других общественных зданий. Из него делают трубы и желоба, называемые водосточными. Им же укрепляют петли и железные части в косяках дверей и окон. Он бывает трех сортов – белый, черный и средний между тем и другим, называемый иногда пепельным. Черный называется так не потому, что он действительно черен, а только потому, что хотя он и белый, но имеет некоторую примесь черноты, почему древние были правы, называя его так по сравнению с белым. Белый свинец в совершенстве ценится больше, чем черный. Пепельный занимает между ними среднее место. Свинец добывается либо в больших кусках, которые добывают в чистом виде, либо в малых крупицах, обладающих черноватым блеском. Иногда он встречается в тончайших листах, приставших к скалам, мраморам и камням. Свинец всякого рода легко плавится, не успев накалиться, а на очень сильном огне он теряет свои свойства и распадается. Одна его часть превращается в свинцовую окись, другая – в молибден. Из всех сортов свинца черный наиболее мягок – и поэтому легко обрабатывается молотом, сильно тянется и много весит. Белый тверже и легок, пепельный же еще, тверже белого по весу занимает среднее место. Медью иногда покрывают общественные здания. Древние делали из нее особые гвозди, обыкновенно называемые перронами, которые вставляли в верхний и в нижний камень, чтобы они не выбивались из строя. Из нее же делали скобы для соединения и схватывания камней попарно. Мы этими гвоздями и скобами пользуемся еще и теперь при постройке здания, которое по необходимости строится из множества камней и которое благодаря такому соединению и такой связи камней состоит как бы из одного цельного куска и потому значительно прочнее и долговечнее. Иногда гвозди и скобы делаются из железа, но древние по большей части делали их из меди, которая менее портится от времени, так как не ржавеет. Из нее же сделали они буквы для надписи на фризах зданий. И мы читаем, что из этого же металла были отлиты знаменитые 100 дверей в Вавилоне и два геркулесовых столба на Агатских островах, вышиною 8 локтей. Наилучшей отборнейшей медью считается та, которая после выплавки из руды принимает красный цвет с желтым отливом, и которая очень цветиста, то есть вся в дырочках, ибо это указывает на то, что она чиста и лишена всяких шлаков. Как и железо, медь накаливается, плавится и, следовательно, превращается в жидкость, но в слишком горячей печи она не выдерживает силы огня и совсем уничтожается. При всей своей твердости она обрабатывается железом и растягивается на тонкие листы. Она отлично сохраняется в жидкой смоле, и хотя она не выедается ржавчиной, подобно железу, но у нее все же бывает своя ржавчина, называемая медной зеленью, происходящие в особенности от соприкосновения со всякими кислотами и жидкостями. Из этого металла, смешанного с оловом, свинцом или латунью, представляющий собой не что иное, как ту же медь, но с примесью цинка, приготовляют сплавы, обыкновенно называемые бронзой, которые очень часто пользуются архитекторы, отливая из нее базы, колонны, капители, статуи и тому подобные вещи. В Риме, в Сан-Жованне-Латеранском, Можно видеть четыре колонны из бронзы, из которых только одна имеет капитель. Они были по приказанию Августа отлиты из металла, которым были окованы носы кораблей, отвоеванных им в Египте у Марка Антония. Из того же металла в Риме сохранились до сих пор четыре античных двери. Одна находится в Ротонде, бывшем пантеоне, другая в церкви святого Адриана, бывшем храме Сатурна, третья в церкви святого Косьмы и Дмиана, бывшем храме Кастр и Палукс или Ромула и Рема а четвертое – в церкви святой Агнесы на авиа за Виминальскими воротами, называемыми ныне воротами Санта-Аньезе. Из всех этих дверей лучшая, без сомнения, та, которая находится в санта марии Ротонда, и в которой древние явились искусственными подражателями тому сорту каринфского металла, где преобладает желтая природа золота, ибо мы читаем, что когда был разрушен и сожжен коринф, ныне называемый карантом, в нем расплавились и смешались в одну массу золото, серебро и медь. И Фортуна нашла меру в соединении, их, создав три сорта меди, названные впоследствии Каринфской. В одной из них преобладало серебро, почему она осталась белой и по блеску приближалась к серебру. В другой золото, почему она осталась желтой и сохранила цвет золота. В третьей все три металла в равных количествах. Всем этим сортам меди впоследствии подражали различными способами. До сих пор я изложил все, казавшееся мне необходимым, из того, что должно быть принято во внимание, и приготовлено прежде, чем приступить к постройке. Теперь мне остается сказать кое-что о фундаментах, на которые в первую очередь и расходуются заготовленные материалы.